Глава третья. Кадровые изменения в группе тогда происходили стремительно. Сразу после того, как Ирату уволили, в Виагру вновь вернулась Грация. Эта маленькая хрупкая на вид женщина была настоящим бойцом. Чтобы вернуть себе былую форму, она пахала круглосуточно. Через месяц после родов, снимаясь в клипе «Good morning, папа», Грация прыгнула на шпагат. И вообще, глядя на нее, никто бы даже предположить не мог, что у этой сексуальной энергичной певицы на руках был грудной ребенок. Спустя еще некоторое время группу покинула Люба и на ее место взяли Венеру. Так сформировался состав группы, которую сейчас все называют Золотым. Мы с Венерой и Грацией быстро подружились. И это неудивительно, ведь у нас, девчонок из очень бедных семей, никогда не живших хорошо и всего добившихся собственными силами, было очень много общего. И то, что мы в результате оказались на сцене Кремлевского дворца съездов, было целиком и полностью нашей заслугой. Нам не помогали ни богатые папы, ни влиятельные мужья. Это было исключительно наша собственная заслуга. Ну и, конечно же, не обошлось без доли удачи и везения. Мы дорожили этим подарком судьбы и работали, не покладая рук. Меня часто спрашивали в то время о конкуренции внутри группы. Я не уставала повторять, что мы о конкуренции не думали. Не выясняли, кто из нас красивее, талантливее, кто лучше поет, а кто танцует. Мы были одной семьей. Грация и Венера были моими сестрами. Но если честно, я все еще считала себя девочкой, стоящей сбоку в третьем ряду. Если кто-то из мужчин подходил к нам, я была уверена, что лично ко мне его внимание не относится. Венера красивая блондинка, Грация потрясающая сексуальная брюнетка, они интересуют мужчин на них приходит смотреть публика, а я — обычная. мне никто не мог интересоваться, я была в этом абсолютно уверена. Но в тот момент все это было неважно, потому что я, наконец, нашла свою семью. И если девочки были мне сестрами, то Том, конечно же, занял в моем сознании место отца, которого у меня никогда не было. Мы все к нему очень трепетно относились. Том — необыкновенный человек. Его брат Бом как-то сказал о нем. Том — как микроволновка, он разогревает людей. И это выражение как нельзя лучше его характеризует. Он действительно разогревает человека, попадающего под его влияние, готовит его особенным, одному ему ведомым способом, вытаскивая на поверхности черты, о которых сам человек иногда даже не подозревает. Меня он за весьма короткое время превратил из скромной маленькой девочки в сексуальную женщину, знающую себе цену. Том был умнейшим из людей одновременно великим манипулятором. Он всегда был кукловодом, таким карабасом-барабасом, а мы были его куклами. И он тянул за ниточки, которыми мы были к нему привязаны. Тому очень хорошо знал, за что тянуть. Он был в этом мастер. Стравливал нас между собой, выбирал, кто из девочек какую строчку будет петь, потом мог передумать и поменять исполнительницу, и та, которой главной строчки в песне не досталась, гадала, что она сделала не так. Где ошиблась, в чем подвела отца? Чаще всего переговоры с нами Том вел по телефону. Когда мы встречались лично, он был очень мил и добр. А за телефонными сообщениями стоял как будто другой человек, который тебя увольнял, говорил, что ты ничтожество, он тебя выгонит, и ты останешься на улице. А через несколько минут выходил на связь снова и добивался твоего расположения. Утешал, извинялся, а потом снова увольнял. И так бесконечно. Это была его манера игры. Он гений. И для того, чтобы создавать песни, ему всегда нужны были сильные, свежие чувства. Понятия не имею, как он пишет песни сейчас, но в то время он никогда не писал песни, адресуя их какому-нибудь абстрактному цветочку в Азии или незнакомой женщине, которую видел мельком за столиком в ресторане. Он писал песни для конкретных людей, которые эти песни потом пели и чтобы получилось правдоподобно чтобы песня разила слушателя на повал автору необходимо было испытывать чувство к тому кому он эту песню пишет, а для этого ему нужно было вывернуть человека которому он пишет наизнанку и шиворот на выворот заставить его тоже испытать что то в ответ ни секс ни чувственность тут были ни при чем это была сложная психологическая манипуляция, его альтер-эго. Он сходил с ума и сам сводил с ума окружающих. И вот тогда получалась действительно стоящая песня. «Заставит тебя чувствовать себя ничтожеством, потом похвалит, потом опять пригрозит, доведет тебя до слезы бессонницы, ты ревешь всю ночь, а утром тебя отправляется написанный за ночь шедевр. Так родились, притяжения больше нет, не оставляй меня любимой» и другие композиции. С одной стороны, я понимаю, что если бы он не играл нами в свои игры, не было бы песен, которые любят миллионы. Но с другой — не могу не осуждать его. Это было бесчеловечно. «Смотри, я написал тебе песню», — сообщил однажды он мне. И показал. «Я не могу без тебя». Что я почувствовала? Я почувствовала себя особенной и очень любимой. Тогда я еще не могла разделять эти два чувства к мужчине и к любимому отцу которого у меня, как вы помните, никогда не было. Что я могла дать ему взамен? Ничего, кроме огромной благодарности за то, что у меня, наконец, есть семья. Это уже потом, спустя годы, я узнала, что у каждой из нас была вот такая своя песня. И, думаю, у нас было очень много. Сейчас я читаю вам свою книгу и точно знаю, что он не мог так с нами поступать. Он не должен был так поступать с юными девочками, которые ему доверяли как отцу. Простила ли я его? Наверное... Наверное, до сих пор нет. В те времена каждая солистка Виагры получала по 100 долларов с концерта. Набегала весьма солидная сумма, потому что давали мы минимум 10 концертов в месяц, а в хлебные времена — и все 20. Долгое время такое положение дел нас очень даже устраивало. До работы в группе ни я, ни девочки в глаза не видели столько денег. К тому же мы не успевали их тратить, поскольку жили в поездах и самолетах, перемещаясь из одного города в другой. Нас кормили, одевали для выхода на красные дорожки мероприятия, концертные костюмы нам шили — В общем, тратить заработанное было просто не на что. Но потом наши глаза стали постепенно открываться. Мы узнали, что в других girls бендах ситуация совсем другая. Девочки из группы «Фабрика», например, имели в то время по 10% с каждого выступления. В тот момент группа «Виагра» стоила от 10% до 50 тысяч долларов. В то время у Грации появился мужчина. Серьезный человек, подкованный в бизнес-делах. И узнав о наших ставках, он возмутился. «Девочки, это неправильно! Почему вы себя не цените?» И мы решились на разговор с продюсерами. Они очень долго сопротивлялись, слышать не хотели о том, чтобы пересматривать финансовую политику, но потом сдались, и мы стали получать по три процента с концерта. Понятно, что никому из нас даже в голову не приходилось проверять, с какой именно суммы эти 3% нам давали, но на тот момент это было неважно. Мы гордились собой, гордились первой победой в своей жизни. В тот момент я поняла, что для успешного существования в шоу-бизнесе обязательно нужно иметь финансовое образование. У меня появились деньги. Но это мало что изменило. Я продолжала одеваться в очень дешевых магазинах и не решалась купить вещь дороже 10 долларов. Мне казалось, что если я куплю джинсы за 300 долларов, я совершу предательство перед всем районом, в котором живу, перед всеми своими соседями. На магазин крутых дизайнерских марок даже не смотрела. Для меня это был по-прежнему какой-то инопланетный мир. Мне казалось, что я их недостойна. Деньги мне тратить было особо некуда, и я их копила. Пообещала маме, что помогу ей поменять квартиру. Мама мечтала переехать из нашей халупы в хороший дом в хорошем районе, и мне показалось, что это будет правильно — помочь осуществить ей мечту. Не устану повторять, что я была счастлива работать в группе Виагра. Однако нашу жизнь сложно было назвать обычной для молодых девчонок. Мы постоянно куда-то ехали, летели, где-то выступали, репетировали. Расписание в каждом городе было одинаковое: аэропорт, гостиница, площадка. После выступления сразу же в отель ужин в номере и спать, и на завтра все повторялось вновь. Мы жили в поездах, самолетах и гостиницах. Дома появлялись редко, а о том, чтобы сходить на какую-то тусовку, не на протокольное мероприятие, куда нас приглашали как модную группу, а на обычную такую простую вечеринку с друзьями, и речь быть не могло. Знакомиться с молодыми людьми было негде и некогда. Наше общение с посторонними мужчинами во время выступлений гастролей жестко ограничивалось. В райдере группы было четко сказано, что мы Мы ни с кем из мужчин после концерта не идем ни в ресторан, не ведем никаких разговоров и категорически не вступаем ни в какие отношения. Да и, честно говоря, сил на вечерние тусовки просто не было. После концерта хотелось только одного — прийти в номер и лечь спать. Мы здорово уставали. Нас всегда сопровождал наш директор, мужчина очень внушительного вида, который пресекал какие бы то ни было попытки посягательства на нас со стороны зрителей или организаторов концерта, конвоировал нас в троих до гримерки, потом оттуда до сцены, потом уводил обратно в гримерку, выводил через черный ход машину и в гостиницу спать. Мы все время были у него на виду. Лично я очень приветствовала эти ограничения. Меня пугали незнакомые мужчины, которые что-то от меня хотели. Я не понимала, что им нужно. Дорогие подарки меня не интересовали. Симпатии никто из этих товарищей у меня не вызывал. И я была только рада, что меня от них всеми способами ограждали». Конечно, принимающая сторона не всегда была в восторге от такого положения дел. Разгоряченные нашими выступлениями богатые властные мужчины иногда считали, что раз они заплатили гонорар, могут требовать не только песен. И жутко расстраивались, когда узнавали, что наше присутствие на банкете после концерта в счет не входит. Однажды, помню, мы приехали на выступление в одну из южных республик. Нас встретили как звезд международного масштаба. Огромный лимузин, кортеж, машины сопровождения, охрана с почетом Загрузили в роскошную машину сдувая с нас пылинки, отвезли на площадку. Мы выступили. Все были страшно рады. А после концерта намекнули, что сейчас надо поехать ужинать с сыном президента. Он, мол, за нас заплатил и теперь жаждет встречи в более уютной обстановке. Мы отказались». На следующий день в 5 утра за нами приехал одинокий лимузин, уже естественно, безо всякой охраны кортежа и ни единого человека сопровождением. Разъяренный водитель всем своим видом демонстрировал презрение и ненависть приезжим шалавам. Он швырнул наши чемоданы в багажник и так хотел поскорее от нас избавиться, что несся в аэропорт со скоростью 200 км в час. Доставив нас туда, он выкинул наши вещи на мостовую и умчался. В тот момент я поняла, что лимузин совсем не подходит для быстрого строезды и агрессивного вождения. Все эти меры предосторожности были направлены исключительно на нашу безопасность во время выступлений и гастролей. Естественно, никто нам не запрещал знакомиться с мужчинами и встречаться с ними вне концертов. Вопреки, кстати, распространенным слухам, мол, в Виагре контрактами запрещено выходить замуж и рожать детей. Том всегда говорил, что женщину, которая решила родить ребенка, нельзя удерживать ни угрозами, ни посулами. Если говорить честно, то долгое время у нас и контрактов-то никаких не было. Наши отношения с Томом и Тимом держались на честном слое. Тим страшно гордился тем, что у нас такая схема работы на доверии. Да и не нужен был ему никакой контракт. Он прекрасно осознавал свою силу и свою власть над нами. Мы были добрыми, хорошими, честными девочками. Кинуть его мы никак не могли. К тому же настолько зависели от него психологически, что покинуть коллектив не решились бы никогда. Правда, когда мы вдруг взбунтовались и выбили свои бешеные ставки, 3% с выступления, как вы помните, контракт с нами все-таки был заключен. Но опять-таки, повторюсь, личной жизни это не касалось. Мы постоянно вели долгие задушевные разговоры о том, что всегда будем вместе, что мы семья и никуда друг от друга не денемся, что бы ни случилось до конца жизни. Рассказывая все это, я понимаю, что это была от чистой воды психологическая манипуляция. Думаю, через это проходила любая артистка и вообще большинство красивых женщин. Но мы все привыкли молчать и прощать. И я не исключение. Десять лет я молчала, ни одному человеку на этой земле не рассказывала о том, о чем пишу здесь. Теперь вы понимаете, почему мне не нравится, когда меня называют бывшей участницей группы «Виагра», и почему я так сильно хотела, чтобы люди перестали меня ассоциировать с этой группой. Но тогда мне казалось, что все это и есть любовь, это и есть семья». Нас уверяли, что если кто-то забеременеет и захочет родить ребенка, то мы все вместе вырастим этого ребенка. Поможем и маме, и малышу, ничто не сможет нас разлучить. Мы пройдем этот путь, мы выстоим, никто не разрушит наши отношения. Конечно, когда человек, которому ты бесконечно доверяешь и считаешь своим отцом, каждый день твердит тебе такие вещи, никакой контракт не нужен. Ты в абсолютной его власти. Ты веришь, что так и будет». «На самом деле, я до сих пор не знаю, для кого мой уход из группы был большим ударом, для меня или для Тома. Вот эти манипуляции, которые он с нами проделывал, они и для него не проходили даром». Он влюблялся в ответ. Наверное, в каждую из нас. Он вложил в меня очень много сил, времени, учил меня всему. Поведению на сцене и за ее пределами, учил жизни, мудрости, раскрывал во мне настоящую меня. Я была его творением, Галатеей». Он, как пигмалион, слепил из маленькой девочки женщину. А она взяла и забеременела от какого-то там футболиста. Наверное, это сложно пережить. Со своим первым мужем Вениамином я познакомилась, когда мне было 20 лет. На тот момент у меня был только один опыт отношений с мужчиной. Он случился, когда мне было еще 18, еще до того, как меня пригласили в Ягру, и был довольно-таки печальным. Однажды я шла из института домой, по дороге завернула в магазин, чтобы купить домой продуктов. И там в очереди ко мне подошел молодой симпатичный мужчина. Он помог мне донести до дома тяжелые сумки, спросил, не нужна ли какая-нибудь помощь. Я пожаловалась ему, что мама приболела, и он тут же побежал в аптеку, купил лекарства и передал мне. Он заинтересовался моей работой на телевидении, захотел познакомиться поближе. Пришел к нам домой, познакомился с мамой, а в качестве презента преподнес ей гречку и тушенку. То есть вы себе представляете, до какой степени мы бедно и жалко жили, что мне дарили не цветы, сумки украшения, как другим женщинам, а мне дарили консервы. Да и то давали их не мне лично в руки, а маме, чтобы она уж точно использовала продукты по назначению и покормила меня уже наконец-то. Тушенка и гречка — это и был тогда мой уровень. Так или иначе, отношения завертелись, он начал меня всячески обхаживать, признавался в любви, говорил, что мы вместе навсегда и что я одна его единственная. Мы строили совместные планы, мечтали о том, как назовем наших детей, но я однажды узнала, что дети у него, оказывается, уже есть, и назвал он их без моей помощи. По телевизору в какой-то программе показали его вместе с семейством. Так выяснилось, что он женат. Женой его оказалась очень известная украинская телеведущая. Видимо, страсти к телевидению у него была в крови. В тот момент я поняла, что мама была права, и все мужики вруны и подлецы. Я открыла ту самую банку тушенки, которую до этого бережно хранила, и, заливая ее слезами, съела всю до конца. Вечером, когда он позвонил мне, я сказала, «Даже не думай ко мне больше подходить!» «Нет, я не согласен», — возразил он. «Ты моя и будешь моей. Ты не знаешь, с кем связалась. Я посажу тебя дома, пока ты не поймешь, что ты моя». Он преследовал меня, не давал проходу. И тогда я запаниковала. Мне было страшно, но я понимала, что надо с этим что-то делать. Я знала, где он живет и как выглядит машина его жены. Нашла наши с ним совместные фото, которые мы незадолго до этого сделали в фотокабинке. Вырезала из них свое лицо, но так, чтобы было понятно, что на фотографии двое, и они явно неравнодушны друг другу. Все случилось за секунду. Я выскочила из автобуса, подбежала к машине его жены, положила эти фото под и уехала. Больше в моей жизни этот человек не появлялся. Как мне тогда хватило мозговой смелости провернуть такую операцию, не знаю. Они, кстати, до сих пор живут мило вместе, и жена все так же с обожением смотрит на него, и он все так же клеит все, что движется. В тот момент я поняла, что каждая женщина верит в то, во что хочет верить. После этого на моем горизонте долгое время не было ни одного мужчины. Было совсем не до них. И в один прекрасный день я отправилась в салон красоты. Но куда же я еще могла отправиться? Единственное доступное мне в ту пору развлечение. И в этом же салоне в это же время оказался мой будущий муж Вениамин. Он меня сразу узнал, и что-то во мне его заинтересовало. Что, не знаю, поверьте, в жизни я тогда была далеко не так эффектна, как в клипах или на сцене. Зачем ему, взрослому, 30-летнему мужчине, известному футболисту, у которого были сотни роскошных, эффектных красавиц, понадобилась я? На тот момент он уже давно и привычно жил самой роскошной жизнью, которую только можно было себе вообразить. Зарабатывая хорошие деньги, он не экономил на шмотках, машинах, дорогих ресторанах, тусовках и прочих развлечениях. Казалось, что он даже немного присытился ими. И тут вдруг перед ним предстал маленький, наивный, чистый ребенок, неускушенный, не сбалованный, ничего не требующий. Видимо, этой наивностью я его и покорила. А чем покорил меня он? приглашением на свидание в боулинг. Это было мое в жизни первое свидание. Событие для меня неслыханное. Я иду вечером с парнем в загадочное место под названием «Боулинг». Никогда до этого там не была и знать не знала, для чего он нужен. Попав внутрь заведения, я была поражена. Внутри были люди, и они все веселились. Конечно, веселящаяся толпа в то время была для меня не в новинку, но обычно это были мои зрители, и радовались они потому, что я стояла на сцене и развлекала их, выполняя свою работу. А тут первый раз в жизни не я должна была зажигать публику, эта публика жгла сама по себе, без моего участия, а значит, мне тоже можно было расслабиться, смеяться и ни о чем не думать. Это было совсем новое для меня состояние, и я была очарована человеком, который мне его подарил. Мы встречались с ним три месяца. Все было очень романтично. Он читал мне слух частушки, я смеялась. А потом обнаружила, что забеременела. Видимо, от одной из этих частушек. Моя жизнь была официально окончена. Я так не рыдала еще никогда. Мне всего 21 год, я не замужем. Что делать? Аборт? Моя счастливая и прекрасная жизнь, где была любимая работа, любимая сцена, романтические встречи с лучшим в мире мужчиной, закончилась в один день. Все было разрушено. Мне всего лишь 21 год, а впереди ничего хорошего, думала я. Я позвонила в первую попавшуюся клинику и наугад выбрала врача. Доктор, спокойная и рассудительная женщина, приняла меня, посмотрела и сказала такие слова. Я даю тебе три месяца на принятие решения. Если ты решишь отказаться от ребенка, все сделаем, не переживай. Но умоляю, не спеши, подумай. Со мной случилась точно такая же история. Я тогда училась в университете, и мне тоже казалось, что если я оставлю ребенка, не получу образование и пущу свою жизнь под откос. Но я все-таки решила рожать. И сейчас у меня потрясающая дочь, которую я очень люблю. Думай и будь тесна сама с собой. На следующий день мы отправились на гастроли в Крым. Приехав в Ялту, я увидела над городом на горе небольшую церквушку и поняла, что мне во что бы то ни стало, надо там оказаться. Попросила водителя отвезти меня туда, вошла и сказала. «Боженька, помоги мне. Если я должна оставить этого ребенка, дай мне знак». Вышла, села в машину и уже на выезде с того места, где стояла церковь, увидела указатель на деревню Миланки. А надо сказать, что еще в школе, задумываясь о детях, я размышляла, что хорошо было бы назвать дочь Миланией. «Вот он знак», — решила я. В тот же день рассказала обо всем девочкам, они расплакались, обняли меня, сказали, что все это будет прекрасно, и они обязательно будут ждать моего возвращения в группу. Потом я собралась духом, написала Тому, «Даже не думай, рожай, мы тебя поддержим», — заверил меня он. Мы договорились о том, что я спокойно доработаю до трех месяцев беременности, и если не будет виден живот, то и до пяти. Все будет зависеть от моего состояния здоровья». Потом они меня отпустят в декрет, а как только мои силы после рода восстановятся, тут же вернусь обратно в коллектив. Волноваться не о чем уверяли меня. Грация же родила ребенка и вернулась в группу очень быстро. И у Венеры есть дочка, которая совершенно не мешает работать. Выслушав эти аргументы, я приняла окончательное решение — ребенка оставить. Успокоенная пошла к себе в номер и счастливая заснула, понимая, что моя семья останется со мной навсегда. Через месяц и Том, и девочки и группа исчезли из моей жизни навсегда. Весь этот месяц шел кастинг, о котором я не знала. Конкурс на замещение вакантной должности солистки Анны Седоковой. Я помню свой последний концерт в Казахстане. Группа приехала выступать на дне рождения у какого-то местного олигарха. Мы приехали в загородный особняк нереальных размеров, с воротами и серьезной охраной. Нашу машину впустили внутрь, ворота закрыли и нас повели в дом. Роскошный, весь в золоте, миллион комнат и среди них помещение, оформленное под ночной клуб, со сценой, стрип-шестами, аппаратурой и прочей начинкой. Привели нас в гримерку, в которой уже тусовались какие-то гоу-гоу-девочки. Директор говорит, у нас по райдеру должна быть отдельная гримерка. Ему посоветовали не высовываться, а вести себя тихо. Мы насторожились, но делать было нечего. Переоделись, вышли на сцену. Перед сценой сидят развалившись 10 мужиков, довольные лица, сальные взгляды. Я беру микрофон, поздравляю Мининика с днем рождения. И в этот момент на сцену вылезает один из этих чуваков и начинает трогать грацию. Мы разворачиваемся уходим в гримерку. Через секунду туда забегает. Мужик орёт. Я за вас 50 тысяч заплатил не для этого, чтобы вы уходили. Я вас, сучек, сейчас порежу, убью нафиг. Я вас купил, шлюхи, могу делать все, что с вами захочу. А мы, напоминаю, в чужом доме, в чужой стране, двери заперты, ворота закрыты. Убежать мы не можем никак. А я к тому еще и беременна. И мне из-за этого еще страшнее. Защитить нас может только наш директор, но он уже никак не справится с десятком мужчин на взводе, окруженных охраной и слугами, уверенными, что нас купили и могут использовать как хотят. Слава богу, в этот момент в гримерку вошел именинник, пожилой, умудренный опытом мужчина, и говорит: так, спокойно, все хорошо. Вот этот показывает на парня, который нам угрожал, молодой, горячий, простите его, он больше не будет. Сейчас все утрясём. Я снова выхожу на сцену и говорю, Здравствуйте! Давайте все забудем и поздравим именинника. Он такой молодец, умеет грамотно решать ситуации. Вот и наш конфликт разрулил. Мы начинаем работать, и на второй песне нашего концерта опять выходит на сцену чувак и засовывает Грации в костюмные трусики деньги. Я говорю, все, хватит, уходим. Мы бежим в гримерку, хватаем наши вещи и пытаемся убраться из этого дома. Выбегаем во двор, а нам наперерез мчатся гости праздника в полном составе с оружием наперевес, и один из них кричит, что они нас купили и сейчас всех порешает, потому что мы себя неправильно ведем. Неподалеку стоит водитель маршрутки, на которой мы сюда приехали. Я, кидаясь к нему, умоляю вывезти нас отсюда. Водитель, буквально рискуя жизнью, сквозь эту разъяренную толпу с пистолетами ведет маршрутку. Мы на ходу вскакиваем в открытую дверь, машина сносит шлагбаум и уезжает. Мы мчимся сразу в аэропорт, несмотря на то, что до рейса еще 10 часов. В аэропорту мы немного приходим в себя, выдыхаем, понимаем, что опасность нам больше не грозит. И в этот момент директор начинает раздавать зарплату, каждый по 1000 долларов. Я беру конверт и отдаю ему обратно. «Ты должен вернуть эти деньги», — говорю. «И не просто вернуть, а швырнуть им в лицо. Так будет правильно». Мне говорят, да что ты паришься, бери деньги. Я сказала, что этого не смогу сделать. Мы прилетели в Москву, и больше мне никто из них никогда не позвонил. В следующий раз я увидела свою семью и своих сестер на экране телевизора. На красной дорожке премии ТВ, где Виагра получала премию как лучшая поп-группа года. Они вышли на сцену. Грация Венера и абсолютно незнакомая мне девушка. Она радостно улыбаясь, взяла награду, которая вообще-то предназначалась мне. В тот день, когда я рассказала Тому о своем положении, мы обсуждали в том числе и это мероприятие. Решили, что если выиграем эту награду, премия станет прекрасным поводом объявить. Анна Седокова временно покидает группу. Мы предполагали, что я выйду на сцену в составе Виагры за награды, которую честно заработала. Объявлю зрителям, что беременна и что ухожу в декрет. Представлю новую участницу, которую к тому времени должным образом подготовлю. И таким образом люди обо всем узнают, а новая солистка мягко войдет в коллектив. Премия была большим событием для всех нас. Мы прошли огромный путь, чтобы ее получить. Но на сцене вместо меня была другая девушка. А я сидела дома перед телевизором, беременная и никому не нужная». Смотрела на все это и ждала. «Ну, может быть, сейчас кто-то из девочек подаст хоть какой-то знак, что я была в их жизни. Или, может быть, бом мне привет передаст. Или в интервью кто-нибудь меня упомянет. Рукой хотя бы с экрана помашут. Нет, меня стерли из истории Виагра. Больше не было у меня ни сестер, ни отца, ни семьи. Единственная, кто мне за это время позвонил, была Грация. Она осторожно поинтересовалась, как у меня вообще дела». А потом повесила трубку и тоже пропала навсегда, как будто меня и не существовало никогда на свете. Время от времени Том писал песни, в которых я продолжала узнавать себя, или, может быть, я просто хотела там себя узнавать. Так было, когда мне прислали демоверсию песни, в которой были слова: "Хочешь упасть, я не волить не стану. Хочешь лететь лети". Я всегда считала, что ближе людей у меня нет и не было. Оказалось, что это были мои иллюзии. Я решительно оборвала все нити, связывавшие меня с группой. Сказала, что никогда и никого из них больше не захочу видеть. Даже поменяла номер телефона. И стала строить свою собственную, настоящую, реальную семью. Виниамин, как порядочный мужчина, сделал мне предложение через неделю после того, как я сообщила ему о беременности. Организовал все, как полагается, преподнес бриллиант, правда, не кольцо, а браслет. Почему-то он показался ему более символичным. Попросил стать его женой, пообещал красивую свадьбу. Обещание своё Вениамин сдержал. Свадьба была шикарной на 250 гостей. Моих было всего 5 человек, включая маму и тетю. Все остальные были со стороны жениха. Свидетельницей была Эрата, та самая солистка «Виагры». Представляете, какая у меня была насыщенная социальная жизнь, что даже на собственную свадьбу мне было некого пригласить. Так началась моя семейная жизнь. Я очень хотела стать идеальной женой. Эта идея стала смыслом моего существования. Впрочем, здесь меня поджидала полнейшая катастрофа. В первую брачную ночь мой муж вернулся домой в чужой помаде. Я уехала с мероприятия раньше, оставила его догуливать собственную свадьбу в приятной компании. Он решил не тратить зря времени. Дальше все пошло по накатанной. Выезды, сборы, женщины, которые вокруг него вильс. Помню, что как-то ждала его и волновалась. Он не предупредил, что задерживается, и не отвечал на звонки. У меня тогда уже было огромное пуза, я с трудом передвигалась, но отправилась на поиски мужа. Я вспомнила, что он рассказывал о каком-то замечательном кафе на улице Желянской, в котором часто бывал в последнее время. Поехав туда, я увидела у входа его машину. Кафе и правда оказалось очень симпатичным. На вывеске был изображен изящный, светящийся женский силуэт. «Надо же, как красиво сделали!» — подумала я и вошла внутрь. Первое, что я там увидела, сидит на стуле мой муж, а верхом на нем голая блондинка. Она вертелась и скакала у него на коленях. Он, как ни в чем не бывало, общался с друзьями, сидевшими там, выпивал и вообще выглядел абсолютно счастливым. Я несколько растерялась и, не зная, как себя вести, просто присела рядом с мужем и стала смотреть на все, что там происходило. А потом осторожно спросила, «Милый, может быть, мы поедем уже домой?» «Да, да», — произнес он, «а ты езжай, я скоро приеду». И я поехала домой. Я ломала голову над тем, чтобы мне сделать, чтобы муж чаще бывал дома. Зная, что он любил компьютерные игры, я решила ему подарить на Новый год игровую приставку. Выбрала самую крутую, потратила кучу денег, упаковала ее красиво, положила под ёлочку, и вот наступила полночь, а я говорю, «А теперь давай распаковывать подарки». И Вениамин, очень удивившись, спрашивает, «А что, мы должны были друг другу подарки приготовить, да?» И действительно, Новый год, разве кто-то дарит кому-то подарки на Новый год? Я считала себя виноватой в том, что муж редко бывал дома. Значит, недостаточно хорошая жена. От хороших ведь не убегают тусоваться в клубы. Думала я и делала все возможное, чтобы наш дом стал идеальным. Я непрерывно готовила, стирала, убирала. В самом начале нашей семейной жизни Вениамин упомянул о том, что на спортивной базе, куда он ездил на сборы, постельное белье — «Меняется каждый день». Я запомнила эти слова и семь раз в неделю перестилала постель. Еще в нашей квартире был белоснежный пол. И чтобы поддерживать белизну, я мыла его каждый день. Я приглашала домой гостей, его друзей и приятелей, устраивала им ужины. За время своего брака научилась открывать любую алкогольную продукцию — Пиво, вино, водку, шампанское. Но ну и после стирки, уборки и готовки, приема гостей и мытья посуды, рабочий день не заканчивался. Я считала себя обязанной ублажить мужа в постели, в каком бы состоянии он ни находился. Например, когда он не может, а ты все равно должна. Иначе как? Все хорошие жены так и делают, думала я. Наверное, ему было со мной не слишком интересно. Он был взрослый мужчина с интересной светской жизнью, гулянками, посиделками с друзьями. Я была чужой в его мире. Нет, я пыталась ходить вместе с ним на тусовки, но мне там не очень нравилось. Там были жуткие какие-то вульгарные женщины, которые кричали, матерились и обсуждали что-то совершенно непонятное мне. Меня они не принимали. Никто из них никогда не работал, не понимал, как зарабатываются деньги и вообще, зачем нужно их зарабатывать, когда кругом полно богатых мужчин. При этом все они роскошно выглядели, вкладывали бешеные деньги в операции, в дорогие сумку и в одежду. В какой-то момент меня просто стали звать на все эти тусовки. Да и я не рвалась особо. Мне казалось, что вот у меня есть муж, скоро родится ребенок, и этого будет достаточно для полного счастья. И да, действительно, когда на свет появилась Алина, мы оба были счастливы. Но Вениамину вполне достаточно было самого того факта, что у него теперь есть дочь. Он поставил себе галочку в списке сделанных дел. Конечно, он ее любил. Но старался это особо не афишировать. Я не могу сказать, что он когда-то о ней заботился или стремился как-то с ней общаться. Говорил, ну вот, когда ей будет 21, тогда мы с ней поболтаем. И вот ей сегодня 15, а его уже несколько лет нет на свете. Он так с ней не поболтал». Кстати, вы можете спросить, почему дочь получила имя Алина, если я мечтала о Милании. На эту тему у нас было очень много споров. Когда мы думали, как назовем дочь, Вениамин предлагал самые неожиданные варианты. Однажды он подходит ко мне и говорит, «Я придумал, как будут звать нашего ребенка, Света, потому что я очень люблю песню Михаила Круга «Светка, Светочка, Светулька». Ну, подожди, ну какая Света?» Ушел, приходит через несколько дней. «Я все решил. Она будет Сара. Вениамин Беларусь. Я украинка». «Откуда взялась Сара?» — спрашивается. И когда я уже лежала в роддоме, и Вениамин предложил назвать дочь Алиной, я решила больше не испытывать судьбу. Это был самый подходящий из всех пришедших ему в голову вариантов. Денег у своего мужа я никогда не просила. Даже на продукты, которым его же и кормила. Он не предлагал, а мне было неудобно грузить его своими проблемами. За два года работы в Виагре у меня скопилось 25 тысяч долларов. Вот их я и тратила постепенно. Себе ничего не покупала, мне по-прежнему было ничего не надо. Помню, как выписывалась из роддома с новорожденной Алиной. Одета я была черт знает во что, а в руках держала маленькую розовую сумку из дерматина, купленную за 10 долларов. На ней был нарисован Мишка. Я солистка группы, которую знала вся страна, жена футболиста, который зарабатывал сотни тысяч евро и одевался в Луи и Прада, не в состоянии была себе купить нормальную сумку. И это было вовсе не потому, что муж у меня был жадный или прижимистый. Просто ему в голову не приходило тратить деньги на меня. Ну я же не прошу, значит, у меня все в порядке. Сейчас, по прошествии многих лет, я понимаю, что это нормально просить о чем-то своего мужа. В этом нет ничего стыдного. У мужчин все просто. Они не способны читать и предугадывать мысли. Если тебе что-то надо, скажи об этом. Если не говоришь, значит все нормально. При этом Вениамин никогда не просил меня экономить. И точно так же не требовал, чтобы я сидела дома в халате и ждала его. Это были мои личные тараканы. Я почему-то считала, что так надо и так правильно. Помню, в Киев приехала Евровидение. Это было грандиозно событие для украинской столицы, тогда казалось, что такое бывает только раз в жизни и больше не повторится. И мне предложили билеты в первый ряд на финал. Позвонили и предложили пойдешь? решайся, сегодня вечером». Я отказалась. Знаете почему? Потому что в тот момент я готовила мужу ужин и замочила печёнку в молоке. Он ее очень любил. И вот я готовлю эту печёнку, открывается дверь, заходит Вениамин и говорит «Знаешь, я сегодня, пожалуй, дома есть не буду, пойду в ресторан с друзьями посижу». И я остаюсь на кухне один на один с этой проклятой печенкой в этом проклятом молоке. Где-то в центре города гремит Евровидение, где-то мой муж с друзьями весело проводит время. А я сижу на кухне и старательно изображаю никому не нужную идеальную жену. Ни в коем случае не хочу сказать, что в этой ситуации был кто-то виноват. Я слишком рано начала свою семейную жизнь. Я была ребенком и совершенно не понимала, как надо строить отношения с мужчинами. В результате он устроил свою семейную жизнь так, как ему было удобно. А удобно ему было следующим образом. У него была женщина для дома для семьи, которая ждала его дома с горячим ужином. А параллельно у него еще были женщины для утех и развлечений. Я это тоже далеко не сразу поняла». В первую брачную ночь, отстирывая с его рубашки помаду, выслушала историю о какой-то бабе, какого-то Сереге, которую толкнули случайно, и она прям губами попала на его рубашку. И поверила в эту историю. Ну, бывает же такое случайно, чтобы губами на рубашку. Ну, бывает же. За этим объяснением последовали другие, тоже вполне правдоподобные. Ну, или просто слова. Не забивай себе голову, лучше поесть мне, приготовь. А я была рада стараться. И только спустя много месяцев, случайно проезжая мимо дома, где жила его бывшая, как я тогда думала, женщина, обнаружила его машину, припаркованную подъезда. Это был настоящий шок. Все, чему я верила и чем жила, моментально рассыпалось в прах. Я вспомнила все удивительные истории, которые он мне рассказывал, и про Серегину бабу, которая случайно измазала помадой его рубашку, и про внезапные отъезды на сборы непременно в ночи, и про возвращение в 6 утра. И они начинали обретать совершенно другой смысл. Но никаких отношений выяснять я не стала. Когда он пришел домой, я просто ему сказала, «Ты знаешь, если ты счастлив где-то в другом месте, если ты любишь кого-то другого, так тому и быть». «А я пошла. Мне от тебя ничего не надо. До свидания». Собрала свои пожитки и закрыла за собой дверь. Я потом много размышляла о том, что же было не так в моем первом браке, почему наши отношения не сложились. Мы были очень разные. Он любил шансон и гульнуть как следует, а мне нужна была идеальная семья. Я говорила, пойдем в театр, а ему было совсем не надо. Ему нравилась Светка, Светочка, Светуля, а я не понимала, что нравится лично мне. При этом Вениамин был неплохой парень и отличный футболист. Он не просил меня сидеть дома во время Евровидения и замачивать ему печенку. Он, может быть, даже и рад был бы, если бы я тоже где-то тусовалась и была довольна жизнью. И пол каждый день мыть меня он не просил. И рубашки его от помады отстирывать. Это я так сама решила. Почему-то я была так уверена, что настоящая любовь выглядит именно так. Отстировать помаду, не спать до 6 утра, ждать его выпившего, слушая, как он возвращается домой, как лопает внизу дверь подъезда, как лифт гудит, поднимаясь все выше и выше. Доедет он до нашего этажа или остановится раньше? Я научилась определять это по звуку. Сейчас я уверена, что если бы изначально повела себя по-другому, то и отношение ко мне было бы другое. Он же сделал предложение именно мне. До меня жениться ни на ком не хотел, а это... Что-то же ведь означает, но тараканы в моей голове все разрушили. Я слишком хотела быть хорошей, чересчур, а он был не против. Что он должен был сделать? Думать за меня? Говорить ни в коем случае не мой пол? Не жди меня, надев дорогое белье до шести утра? Не дари мне дорогие подарки?» Кто же добровольно от такого отказывается? Тем более, что он был уверен, мне нравится такая жизнь. А мне она нравилась? Знаете, был у меня однажды интересный разговор, который заставил о многом задуматься. У нас был сосед, известный футболист Сергей Ребров. И однажды, устав сидеть в одиночестве в пустой квартире, я зашла к Сергею, разговаривала с ним и слово за слово начала жаловаться на свою скучную жизнь. Я так мечтала, чтобы у меня была большая семья, «Большой дом с служайкой, по которой бы бегали собаки, чтобы было много детей, и все время собирались шумные компании, и все бы веселили, шумели, и всем бы было хорошо. Такая итальянская семья», — сказала я. «Я не очень понимаю», — ответил мне на это Ребров. «Если ты мечтала об итальянской семье, зачем ты за белоруса замуж вышла?» И я поняла, что он абсолютно прав. Речь тут не шла о национальностях, скорее о стереотипах. Действительно, если я хотела шумную, веселую, большую семью, зачем же вышла замуж за человека, который совершенно был не приспособлен к этому, который при всем желании не мог мне всего этого дать? Получилось, что я мечтала об одном, а сделала совершенно другое. Было еще один момент, который сильно повлиял на нашу семью. После рождения Алины моя мама решила, что переедет к нам и будет мне помогать с ребенком. Изначально она вообще была против того, чтобы я выходила замуж за Вениамина, но мне ее мнение было безразлично. Наоборот, я с энтузиазмом схватила за возможность создать семью, это позволяло мне с чистой совестью съехать от мамы и уйти из-под ее контроля. Но не тут-то было. Мама сказала, я должна все контролировать, что происходит в твоем доме. Я попыталась сопротивляться. Объяснила, что справлюсь с хозяйством сама, а с Алиной мне помогает няня. «Никаких чужих людей рядом со своей внучкой я не потерплю», — отрезала мама и в тот же день переехала к нам. И вот теперь представьте состояние моего мужа, когда он с утра в трусах выходит из комнаты и тут же натыкается на тещу, которая суровым лицом за ним наблюдает, куда он пошел, зачем, что будет делать, подслушивает и подсматривает». Конечно, парень начал сбегать. А как тут не сбежишь? Две женщины в доме, одна постоянно шпионит за ним, другая беспрестанно что-то готовит и пол моет. И понятно, что он убегал туда, где ему было свободно и легко, и к тем, кто потакал его вольному образу жизни. Но при этом сообщение о том, что я от него ухожу, Вениамин воспринял тяжело. Он кричал «Ты не смеешь от меня уходить! Да кем ты себя возомнила? Ты никто, и звать тебя никак!» ты никому не будешь нужна и в итоге спрыгнешь с балкона. Я говорю, ты не переживай, я справлюсь. Я ведь сильная. Но уверенности в себе эта история мне прибавила мало. Я очень часто слышала в свой адрес фразу «Ты никому не будешь нужна». Десятки раз. После меня... «Ты никому не будешь нужна», — говорили мне мужчины, с которыми я расходилась. «Ты не найдешь работу, не будешь успешна, тебя выкинут на помойку», — говорили продюсеры, с которыми я не могла найти общий язык. Приходилось прикладывать гигантские усилия, чтобы не поверить в эту мантру, чтобы не рухнуть в это вязкое «Да, действительно, кому я теперь буду нужна». Масло в огонь подлила моя мама. Не со зла, конечно же, нет. Она искренне пыталась починить разрушенную семью. Через три месяца после того, как мы разошлись, Вениамин позвонил и сказал, «Прости меня, вы с дочкой смысл моей жизни, и я сделаю все, чтобы вы были счастливы. Я хочу вернуть вас». Мама, узнав об этом, сказала мне, «Вернись к нему. Чтобы быть хорошей матерью, ты должна спасти семью». В тот момент мне надо было уехать на два дня, и я оставила Алину на маму. А когда вернулась, выяснилось, что она перевезла ребенка к Вениамину. «Будете там теперь жить», — сказала мама. Мы согласились и честно пытались все наладить. Три месяца все было прекрасно, а потом я вновь увидела машину Вениамина у дома той женщины. Но больше я терпеть этого не собиралась. Мама снова была вне себя. Ты разведенная старая женщина, у которой ничего никогда не будет. Ты никому не будешь нужна с ребенком на руках. Тебя больше никто и никогда не возьмет замуж. Ты сгинешь от голода и одиночества. Мне был 21 год тогда. И скажу вам честно, мне 37, и я сейчас замужем. Сейчас, будучи сама уже многодетной матерью, я изо всех сил стараюсь как можно меньше критиковать своих детей. Но каждый раз, когда не могу сдержаться и все-таки делаю это, в памяти всплывают эпизоды из детства и юности. Моя мама считала критику лучшим способом воздействия на ребенка. Критика для того, чтобы становиться лучше, говорила она. А поскольку критика меня сопровождала на каждом шагу, это значило, что я с каждой минутой становлюсь все лучше и лучше. Помню, когда я уже будучи сольной исполнительницей Сняла свой первый клип, и его показали на канале М1. Первым делом я позвонила маме. «Ты видела клип? Тебе понравилось?» — спросила я ее. «Ты была там как ведьма», — сказала мама. «Причесаться нельзя было? Ты же видела, что у тебя выбился локон из прически. Это было ужасно». И вот этот один небольшой эпизод очень хорошо характеризует всю историю моих отношений с мамой. Если мне так влетало из-за разрушенной прически, можете себе представить, как она оттопталась на разрушенном браке. Так или иначе, эта страница моей жизни закрылась. Дав себе поплакать положенное по регламенту полчаса, я села и стала думать, как выгребаться из той ямы, в которой я оказалась. Итоги были неутешительными. Поскольку я, как полагается, гордой самостоятельной женщине ничего не унесла с собой из совместно нажитого, я решила, что справляться буду сама. Надежды на помощь у меня не было. Зато был маленький ребенок на руках, полностью разрушенная карьера и самооценка, лежавшая на руинах. Впрочем, были какие-то плюсы. Со мной была моя верная няня, которая не бросила нас и готова была работать в долг, понимая всю сложность моего положения. В тот момент я поняла, что няня может мне помочь больше, чем мама. А на счету еще оставались последние 13 тысяч долларов, которые я не успела потратить за годы брака. Мой резвый ум сказал мне, нам нужна квартира, но у меня нет постоянного дохода, где взять недостающие деньги. И вдруг я вспомнила, что незадолго до этого на одном из мероприятий познакомилась с девушкой, которая представилась президентом банка. Я нашла ее визитку, позвонила и, напустив на себя значимости, сказала, что я известная звезда Анна Седоковой и хочу взять кредит. Что у меня, мол, вообще-то очень много денег, но в данный момент они все крутятся в одном важном проекте, а на руках только три 15 тысяч долларов. Может быть, мы можем что-то придумать? Она засмеялась. А есть ли у вас какие-то документы, подтверждающие вашу платежеспособность? Ну, я известная артистка, какие вам еще нужны документы? Хотя какая я была артистка тогда? Меня забыли уже все к тому времени. Но я была настолько убедительна, что девушка мне поверила. Взяла ипотеку, заплатив первый взнос 10% от стоимости квартиры. Как раз те самые 13 тысяч. Подписала все бумаги. И только тогда сообразила, что отдала банку все, что у меня было до копейки. Все свои сбережения. Денег не осталось даже на еду. Работы не было. Все, кто мне звонил и предлагал выступить, спрашивали только об одном. «А вы будете петь старые песни Виагры?» Я не соглашалась, потому что не могла исполнять композиции, на которую у меня не было никаких прав. А новые песни, которые покупалась и пыталась записывать, никому тогда еще не были интересны. Ну или, может быть, это мне так казалось. Настал следующий месяц, время платить по счетам. Мне нужны были деньги, как минимум 1300 долларов. А у меня не было ни одного, и я понятия не имела, что делать дальше. В какой-то момент даже встала на колени и со слезами на глазах, подняв руки к небу, взмолилась. Боженька, я знаю, что все сложно. Ну, пожалуйста, если я иду правильной дорогой, дай мне знак, что ты со мной, что я не потеряла силу. И на следующий день в моей квартире раздался звонок. Мы приглашаем вас на корпоратив. От вас требуется спеть три песни. Любые, какие угодно, платив две тысячи. Естественно, я согласилась. Полторы тысячи сразу шли на ежемесячный взнос в ипотеку, и целых 500 долларов еще осталось нам с Алиной и няни на жизнь. Так началась моя сольная карьера.